Глава 17. Соперники в любви. Прошло не более двух часов, как Людовик XIV расстался с Десентаньяном. Но, обуреваемый первым пылом любви, он испытывал настоятельную потребность непрерывно говорить о лавальер, когда не видел ее. Единственный человек, с которым он мог позволить себе откровенность подобного рода, был Десентаньян. И так... Де Сент-Иньян стал ему насущно необходим. «Ах, это вы, граф!» — воскликнул король, обрадованный и тем, что видит Де Сент-Иньяна, и тем, что не видит больше Кольбера, хмурое лицо которого неизменно портило ему настроение. «Так это вы! Тем лучше! Вы пришли очень кстати. Вы участвуете в нашей поездке?» «В какой поездке, Ваше Величество?» в поездке, которую мы предпримем в Во, где суперинтендант устраивает для нас празднество. «Ах, де сент ты увидишь, наконец, празднество, рядом с которым наше развлечение фонт забава каких-нибудь приказных!» «В Во! Суперинтендант устраивает для вашего величества празднество в Во! Только-то! Только-то! Ты очаровательно, напуская на себя равнодушие!» Да знаешь ли ты, знаешь ли, что едва станет известно об этом приеме в ВО, назначенном суперинтендантом на следующее воскресенье, как все наши придворные начнут грызть друг другу горло, лишь бы получить приглашение? Повторяю тебе, Десент-Эньян, ты участвуешь в этой поездке. Да, Ваше Величество, если не совершу прежде более отдаленной и менее привлекательной. Какой же? На берега Стикса, Ваше Величество. Куда? — воскликнул со смехом Людовик XIV. — Нет, серьезно, Ваше Величество, меня побуждают отправиться в эти края, и притом в такой решительной форме, что я, право, не знаю, как отказаться. — Я не понимаю тебя, мой милый. Я знаю, правда, ты сегодня в ударе, но не спускайся с вершин поэзии в укутанной мглою долины. — Если, Ваше Величество, соблаговолите меня выслушать, я больше не стану вас мучить. — Говори. «Помнит ли король барона Дювалона?» «Еще бы! Он отменный слуга короля моего отца, и, честное слово, собутыльник не худший. Ты говоришь о том, который обедал у нас в Фонтенбло». «Вот именно!» «Но, Ваше Величество, забыли упомянуть еще об одном его качестве. Он предупредительный и любезный убийца». «Как? Господин Дювалон желает убить тебя?» Или сделать так, чтобы меня убили, что то же самое? Ну что ты? Не смейтесь, Ваше Величество, я говорю чистую правду. И ты говоришь, что он добивается твоей смерти? В данный момент достойный дворянин только об этом и думает. Будь спокоен, в случае чего я сумею тебя защитить, если он в этом деле не прав. Ваше Величество, изволили произнести слово «если». Разумеется? «Отвечай же мне, мой бедный Десентиньян, отвечай так, как если бы дело касалось кого-либо другого, а не тебя. Прав он или не прав?» «Пусть судит об этом Ваше Величество». «Что ты сделал ему?» «О, ему ничего. Но, по-видимому, одному из его друзей». «Это то же самое, что ему самому. А его друг один из четырех знаменитых?» — Нет, это сын одного из четырех знаменитых. Всего-навсего сын. — Но что же ты сделал ему? — Я помог одному лицу отнять у него возлюбленную. — И ты признаешься в этом? — Нужно признаваться, раз это правда. — В таком случае ты виноват. — Значит, я виноват? — Да, и по правде сказать, если он прикончит тебя... — Ну? — Кто будет прав? — «Ах, вот вы как рассудили, Ваше Величество!» «А ты недоволен моим решением?» «Я нахожу, что оно слишком поспешно. Суд скорый и правый, как говорил мой дед Генрих IV. В таком случае пусть король сейчас же подпишет помилование моему противнику, который ждет меня близ меньших братьев, чтобы убить меня. Его имя и лист пергамента...» «Ваше Величество, пергамент на вашем столе...» А что касается имени. Что же касается его имени, то это Викон доброжелон, Ваше Величество. Викон доброжелон! воскликнул король, переходя от смеха к глубокой задумчивости. Затем, после минутного молчания, он вытер пот, выступивший на его лбу, и невнятно пробормотал. Брожелон, не больше, ни меньше, Ваше Величество! «Брожелон, жених! Боже мой, да! Брожелон, жених! Но ведь Брожелон находится в Лондоне!» «Да, наручаюсь вам, ваше величество, сейчас он там уже не находится». «И он в Париже? Точнее сказать, близ монастыря меньших братьев, где, как я имел честь доложить, он ожидает меня». «Зная решительно все? И многое другое сверх этого?» «Быть может, Ваше Величество желаете взглянуть на послание, которое он мне оставил?» И де вытащил из кармана уже известную нам записку Рауля. «Когда, Ваше Величество, прочтете эту записку, я буду иметь честь сообщить, каким образом я ее получил». Король, явно волнуясь, прочел записку и сразу спросил. «Ну? Ваше Величество, знаете некий замок чеканной работы...» Замыкающий некую дверь черного дерева, которая отделяет некую комнату от некоего бело-голубого святилища. Разумеется, от будуара Луизы? Да, Ваше Величество. Так вот, в замочной скважине этой двери я и нашел записку. Кто всунул ее туда? Викон Доброжелон или Дьявол? Но так как записка пахнет амброю, а не серой, Я решил, что это сделано, очевидно, не дьяволом, а господином Доброжелоном. Людовик склонил голову и грустно задумался. Быть может, в этот момент в его сердце шевельнулось что-то вроде раскаяния. «Ах!» — вздохнул он. «Значит, тайна раскрыта, Ваше Величество. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы она умерла в груди, которая ее заключает». — сказал де Сент-Иньян с чистой испанской отвагой. Он шагнул к двери, но король жестом остановил его. — Куда вы идете? — поинтересовался он. — Туда, где меня ждут, Ваше Величество. — Для чего? — Надо полагать, чтобы драться. «Драться — Драться? — вскричал король. — Погодите минуту, граф. де Сент-Иньян покачал головой, как ребенок, недовольный, когда ему мешают упасть в колодец или играть с острым ножом. Но, Ваше Величество, прежде всего, — сказал король, — я еще должным образом не осведомлен. — О, пусть Ваше Величество спрашивает, и я разъясню все, что знаю. — Кто вам сообщил, что господин Доброжелон проник в эту комнату? — Записка, которую я нашел в замке, о чем я уже имел честь докладывать вам, государь. Что тебя убеждает, что это он всунул ее туда? Кто другой решился бы выполнить подобное поручение? Ты прав. Как же он мог проникнуть к тебе? Вот это чрезвычайно существенно, так как все двери были заперты на замок и ключи находились в кармане у баска, моего лакея. Значит, твоего лакея подкупили. Невероятно, ваше величество. Что же здесь невероятного? Потому что, если б его подкупили, он мог бы понадобиться еще не раз в будущем, и бедного малого не стали бы губить, так явно показывая, что воспользовались именно им. Правильно. Значит, остается единственное предположение. Посмотрим, Ваше Величество, то ли это предположение, которое возникло и у меня. Он проник к тебе, пройдя лестницу. Увы, Ваше Величество, мне кажется это более чем вероятным. — Значит, все-таки кто-то продал тайну нашего Люка. — Продал или, может быть, подарил? — Почему такое различие? — Потому что иные лица стоят так высоко, что не могут продать. Они могут лишь подарить. — Что ты хочешь сказать? — О, Ваше Величество, обладаете достаточно тонким умом, чтобы самостоятельно догадаться и избавить меня таким образом от затруднения назвать... Ты прав. Принцесса? Ах! Вздохнул Сентаньян. Принцесса, которая обеспокоена твоим переездом? Принцесса, которая располагает ключами от комнат всех своих Фрейлин, и которая достаточно могущественна, чтобы открыть то, чего, кроме Вашего Величества и Ее Высочества, никто не мог бы открыть. И ты думаешь, что моя сестра заключила союз с Брожелоном? Да, Ваше Величество, да. И даже сообщила ему все эти тонкости. Быть может, она сделала даже больше. Больше. Договаривай. Быть может, она сама проводила его. Куда? Вниз? К тебе? Вы думаете, что это невозможно, Ваше Величество? О! Слушайте, Ваше Величество! Вы знаете, что принцесса любит духи. Да, эту привычку она переняла у моей матери. И в особенности вербену. Да, это ее излюбленный запах. Так вот, моя квартира благоухает вербеной. Король задумался, потом, помолчав, немного сказал. Почему бы принцессе Генриетте становиться на сторону Брожелона и проявлять враждебность ко мне? Произнося эти слова, на которые де легко мог бы ответить «женская ревность», король испытывал своего друга, стараясь проникнуть в глубину его души, чтобы узнать, не постиг ли он тайны его отношений с невесткой. Но де -Ян был незаурядным придворным и не решался по этой причине входить в семейные тайны. К тому же он был достаточно близким приятелем Мус, чтобы не задумываться, и притом весьма часто, над печальной судьбою Авидия, глаза которого пролили столько слез во искуплении вины, состоявшей в том, что им довелось увидеть во дворце Августа неведомо что. И так как он обнаружил свою проницательность, доказав, что вместе с Брожелоном в его комнате побывала также принцесса, Ему предстояло теперь расплатиться с лихвой за собственное тщеславие и ответить на поставленный прямо и определенно вопрос, почему принцесса стала на сторону Брожелона и проявляет враждебность ко мне». «Почему?» «Но, Ваше Величество, забываете, что граф Дегиш — лучший друг Виконта до «Я не вижу тут связи». «Ах, простите, Ваше Величество!» «Но я думал, что господин Дегиш также большой друг принцессы». «Верно. Все ясно. Удар нанесен оттуда». «А чтобы его отразить, не думает ли король, что следует нанести встречный удар?» «Да, но не такой, какие наносятся в Винсентском лесу», — ответил король. «Ваше величество, забываете, что я дворянин и что меня вызвали на дуэль? Это тебя не касается». Меня ждут близ меньших братьев, Ваше Величество, и ждут больше часа. И так как в этом виноват я и никто другой, то я навлеку на себя бесчестье, если не отправлюсь туда, где меня ожидают. Честь дворянина прежде всего состоит в повиновении королю. Ваше Величество, приказываю тебе остаться. Ваше Величество, повинуйся. Как прикажете, Ваше Величество? Кроме того, я хочу расследовать эту историю, хочу дознаться, как посмели с такой неслыханной дерзостью обойти меня, как посмели проникнуть в святилище моей любви. И не тебе, да сент наказывать тех, кто решился на это, ибо не на твою честь они покусились. Моя честь, вот что задета. Умоляю, ваше величество, не обрушивать вашего гнева на Виконта Доброжилона». В этом деле он, быть может, погрешил против благоразумия, но в остальном его поведение честно и благородно. Довольно! Я сумею отличить правого от виноватого. Мне не помешает в этом даже самый безудержный гнев, но ни слова принцессе. Что же мне делать с Виконтом Доброжелоном? Он будет искать меня, и я поговорю с ним сегодня же или сам, или через третье лицо. Еще раз умоляю, Ваше Величество, о снисходительности к нему. «Я был снисходительным достаточно долго, граф», — нахмурился Людовик XIV. «Пришло время, однако, показать некоторым лицам, что у себя в доме хозяин все-таки я». Едва король произнес эти слова, из которых с очевидностью вытекало, что к новой обиде присоединились воспоминания и о былых, как на пороге его кабинета появился слуга. «Что случилось?» — спросил король. «И почему входит, хотя я не звал?» — Ваше Величество, — сказал слуга, — приказали мне раз навсегда впускать к вам графа де ля Фер, когда у него будет надобность переговорить с вами. — Дальше. Граф де просят просит принять его. Король и де сент обменялись взглядами, в которых было больше беспокойства, чем удивление. Людовик на мгновение заколебался, но почти сразу, приняв решение, обратился к де «Пойди к Луизе и сообщи ей обо всем, что затевается против нас. Не скрывай от нее, что принцесса возобновляет свои преследования и что она объединилась с людьми, которым лучше было бы оставаться нейтральными». «Ваше Величество, если эти вести испугают Луизу, постарайся успокоить ее. Скажи, что любовь короля — непробиваемый панцирь». «Если она знает уже обо всем, а я предпочел бы, чтобы это было не так, или уже подверглась какой-нибудь стороны нападению, скажи ей, де Сент-Эньян, добавил король, содрогаясь от гнева и возбуждения, — скажи ей, что на этот раз я не ограничусь тем, что буду защищать ее от нападок. Я отомщу, и отомщу так сурово, что отныне никто не посмеет даже взглянуть на нее!» «Это все, ваше величество? Все!» «Иди к ней сейчас же и сохраняй верность, ты, живущий в этом аду и не имеющий, как я, надежды на рай». Де сент рассыпался в изъявлениях преданности. Он приложился к руке короля и, сияя, вышел из королевского кабинета.